«Это ты о деньгах?» Дженсен провел кончиком языка по пересохшим губам. Синтия кивнула. «Да, я привезла тебе деньги». Она легко дотронулась рукой до кожаного дипломата на скамье рядом с собой. «Но ничего. Как привезла, так и увезу». Взяв чемоданчик за ручку, она поднялась, чтобы уйти. Потом остановилась и посмотрела на Дженсона сверху вниз. — Я оплачу наш с тобой счет на выходе из ресторана. Тебе теперь каждый цент дорог. Придется ведь нанимать адвоката. Причем завтра же. А если ты этого не можешь себе позволить, защитника тебе предоставят бесплатно. Боюсь только, что не самого лучшего. «Не уходи!» Он потянулся и вцепился ей в запястье, потом попросил униженно. «Бога ради, садись!» Синтия опустилась на скамью, но молчала, выжидающе глядя на дженсена «Хорошо», — не выдержал молчание тот. «Тебе, видно, нужно, чтобы я признал это вслух. Да, я сдаюсь. Сдаюсь опять. Я знаю, что все козыри у тебя на руках что ты пустишь их в ход и потом ни секунды не будешь раскаиваться. Поэтому давай вернемся к нашему прежнему разговору там, где мы его прервали. — Ты действительно хочешь этого? — спросила она. «Да — Да, — кивнул он невесил. — Тогда помни, что наш день Икс должен быть как можно ближе к середине августа. Она опять говорила по-деловому, словно между ними ничего не произошло. — Мы не будем больше встречаться, очень долго. Можешь звонить мне домой, но будь краток и осторожен, чтобы не сболтнуть лишнего. Когда будешь называть мне дату, прибавь к ней пять дней, а я буду знать, что мне их нужно вычесть. Понятно? — Понятно. — Так... А теперь выкладывай, что еще у тебя. — Только одно, — сказал Дженсен. — От всей этой конспирации у меня кое-что встало. Не хочешь ли воспользоваться случаем? — Еще как хочу, — улыбнулась она. — Пошли отсюда скорей Найдем какой нибудь мотель. Когда они, обнявшись, выходили из ресторана, она сказала. — Кстати, это для тебя, смотри, не потеряй и протянула ему дипломат. Дженсен подчинился воле Синтии и принял от нее деньги, но это не значило, что сомнения покинули его. А упоминание об адвокате, который может ему понадобиться, натолкнуло его на одну мысль. По вторникам в атлетическом клубе Майами Дженсен обычно играл в теннис с неким стивеном крузом их связывало несколько месяцев ни к чему не обязывающей дружбы на корте от других завсегдатые в клубы и по газетным публикациям дженсон знал что круз преуспевающий адвокат по уголовным делам и вот однажды вечером когда они стояли под душем после нескольких хороших сетов дженсон вдруг поддался импульсу и спросил стивен Если у меня вдруг случатся нелады с законом и понадобится помощь юриста, смогу я на тебя рассчитывать? Круз был искренне поражен. — Послушай, я надеюсь, ты ничего такого... Дженсен поспешил отрицательно помотать головой. — Нет, ничего такого, я спрашиваю просто так, теоретически. — В таком случае, конечно, можешь. Продолжать этот разговор они не стали. Глава 5 Двести тысяч долларов наличными ровно. Дженсен пересчитал деньги у себя в спальне, но не банкнот за банкнотом, на что потребовалось бы слишком много времени, а пачками, ноугад вскрывая некоторые из них. Как он и ожидал, все купюры оказались бывшими в употреблении и разного достоинства. Преобладали все же сотенные, причем нового, хорошо защищенного от подделки образца, запущенные в обращение в 1996 году.